В в которой победитель может быть только один. Парень был одет в джинсы и футболку, заляпанные кровью настолько, что сложно было определить их первоначальный цвет. На женщине был зеленый спортивный костюм, тоже замазанный кровью, но не полностью. Сильно запачканными выглядели лишь рукава и штанины. Сбоку от появившихся людей привычно загорелись зеленые информационные оповещения. Игрок Шило четырнадцать, статус отрицательный, ноль из минус сто девяти, уровень восемь, опыт 1557 пятьсот пятьдесят семь из двух тысяч пятьсот показатели: интеллект девять, атака тринадцать, защита девять, ловкость одиннадцать, дух стикса двенадцать. Игрок Роза двести пятьдесят семь, статус положительный, шестьдесят три из ноля. Уровень – 9. Опыт – 3257 из 5120. Показатели. Интеллект – 11. Атака – 12. Защита – 15. Ловкость – 10. Дух стикса – 14. «Здорово, Рехтовщик! Первым подскочил ко мне Шила и понебратски хлопнул по плечу. «Кались, бродяга!» Как это ты исхитрился всего на шестом уровне так показатели прокачать? У тебя аж атака как у двадцатки, а дух такой, что аж дух захватывает. Не вздумай о дарах своих рассказывать, запаниковала Шпора. Но через секунду выяснилось, что молодой зубаскал на самом деле плевать хотел на мои секреты. Больше всех развеселившись своей шутки, он громко заржал и, отвернувшись, склонился в шутовском поклоне перед розой. «Мадам, вам так едет зеленый цвет, а эти красные горошины на нем — просто писк парижской моды!» «Фиглер!» — поморщилась женщина и ответила кивком на мой приветственный кивок. «И что дальше?» — спросил я собратьев в клетке. «А дальше все, рихтовщик!» — ответил Шила. Сейчас на нас натравят неубиваемую зубастую тварюшку, и этот гребаный зоопарк для нас троих наконец-то закончится. Маля, че-то не хочется помирать, может... Что и требовалось доказать, перебил шило, ткнув арматурой в дальний угол, где из-за отъезжающей сторону решетки показалась широкая, вытянутая морда, полная акульих зубов. Вот суки, прошипела сбоку Роза. «Тринадцатый уровень. Да, это уже практически лотерейщик, и против такой серьезной твари нас выставляют с ржавыми кусками заточенного железа. Может, сами друг дружке горло вскроем, чтобы от когтей твари не мучиться?» — предложил Шила. «Заткнись», — шикнула парня Роза. «Как ты вообще до восьмого уровня тогда рос, паникер?» «Раз такая смелая, валяй, работай первым номером». «Слабак». «Провокаторша!» Перепалку союзников прекратило свирепое урчание, почувствовавшего добычу хищника. Решетка отъехала достаточно, чтобы зараженный смог протиснуться в образовавшийся проход, и на арену вырвалось гориллоподобное двухметровое страшилище в полтора центнера весом. Это был настоящий монстр! на фоне которого предыдущие мои противники казались жалкими комнатными собачками. Мышцы-твари бугрились толстыми канатами на лишенной одежды уродливом теле с на серой кожей. Бычья шея переходила в оплывшее, утратившее человеческие черты лицо с широкой пастью, полной острых зубов. Ногти на руках и ногах, длинные и широкие, как ножи загибались на манер звериных когтей. А вокруг багровой опухоли спорового мешка на затылке твари зловещей короной начал отрастать защитный роговой нарост. Зараженный пилозуб 458. Статус – активный пожиратель биомассы. Уровень 13. Бегун. Опыт – 22159 из 25920. Убийств – 35, поглощено биомассы килограммов – 419, показатели – интеллект – 3, атака – 19, защита – 12, ловкость – 15. Я успел дважды пробежаться по показателям твари, пока она буравила нас углями злобных глаз. В отличие от предыдущих зараженных, Пилозуб не торопился кидаться в отчаянную атаку. Не зря в его показателях присутствовал интеллект. Сообразив, что мы не сможем никуда сбежать из закрытой клетки, тварь сперва внимательно осмотрела нас издалека, а потом двинулась к нам с уверенной неторопливостью хозяина положения. «Эх, сейчас бы хоть простенький наган», — посетовал Шила, и вдруг, не сходя с места резким кистевым броском, швырнул свой обрезок арматуры в подкрадывающуюся тварь. Расстояние до зараженного было невелико, а шило оказался мастером метания заточек, поэтому пилазуба от ранения не спасла даже звериная реакция. Сочным хрустом острый конец вошел в живот твари. Пилозуб хрипло взвыл, рухнул на подломившиеся колени и схватился руками за раненый живот. Чем мгновенно воспользовалась роза? Наша дама в три прыжка преодолела разделяющую дистанцию и ударила за точкой бегуну в лицо. Попади она в глаз, вероятно, все могло бы закончиться совсем по-другому. Увы, Роза промахнулась. Вместо глаза острие угодило в зубастую пасть. Быть может, при этом твари что-то там и повредило, но не фатально. Новая вспышка боли отвлекла тварь от раны в животе, заставив защищаться и в следующую секунду уже розе пришлось уворачиваться от лавины ударов когтистых лап рывком головы пилозуб вырвал из руки женщины застрявший в пасти кусок арматуры и отшвырнул железяку в сторону безоружная роза стремительным кульбитом ушла от удара правой когтистой пятерни пилозуба и последовавшим тут же перекатом уклонилась от левой добивающей лапы ловко вернулась еще дух ударов твари и практически вырвавшись из зоны поражения длинных рук пила зуба, уже на пределе досягаемости схлопотала так и по спине кончиками когтей. На зеленой кофте сзади появились три длинных дыры, и ткань вокруг них тут же побурела от хлынувшей крови. Скуля, как побитая дворняшка, женщина привалилась к прутьям решетки и сломанной куклой съехала на бетонный пол пиоз зуб вырвал из живота кусок арматуры и упираясь в пол длинными руками на четвереньках направился добивать раненую женщину Рихтовщик, дай ко мне свой штырек попросил шила я без разговоров вложил в протянутую руку товарища свой кусок арматуры эй уродец крикнул шило привлекая внимание зараженного и метнул за точку в разворачивающегося пиоззуба увы На этот раз не повезло. Белозуб каким-то чудом успел дёрнуть лапой в направлении летящего снаряда и когтями отбил нацеленную в глаз железяку. Позабыв о розе и раненом животе, Белозуб рванул в наш угол, как пришпоренный скакун. Кровожадный оскал атакующей твари вызвал дежавю. На меня снова нёсся бегун, способный шутя порвать с десяток таких, как я, рихтовщиков. И заветное слово активации дара сорвалось с языка само собой. «Пухом!» Почувствовав спасительную легкость, я подпрыгнул, ракетой взмыл под потолок и ухватился обеими руками за решетку. «Рихтовщик!» Донесся снизу удивленный возглас Шила, тут же перешедший в смертный вопль, когда, добравшийся до игрока, пила зуб ударом когтистой лапы, разворотил бедолаге живот. Склонившись над завалившимся на пол шилом, бегун впился зубами в плечо умирающему человеку, вырвал кусок рвавого мяса и начал жрать, упиваясь агонией жертвы. Короткое действие дара закончилось, вес вернулся, но я не спешил отцепляться от потолка. У меня не было куска арматуры, способного пробить черепушку твари, а прыгать в ней с пустыми руками самоубийство чистой воды. Конечно, в боковом кармане спецовки имелся нож, но он годился только для потрошения консервных банок. — Вот придурок! — прервал поток лихорадочных мыслей в голове злой голос наставницы. — Зачем тебе нож, когда есть я? — Так ты же сама просила не светить меня попусту, — перебила наставница, — пока мог справляться своими силами. Тогда ты должен был справляться сам. Но теперь без меня у тебя нет шансов. Это последний, финальный бой. Пришло время заходить с козырей. Давай, рихтовщик, покажи ублюдку, кто в клетке папочка». Опустив правую руку, я зашел в инвентарь, выбрал извлечение шпоры из ячейки, дождался знакомой тяжести в ладони, разжал левую и полетел вниз. Приземлился я точно на спину, пирующему пилазубу и тут же опустил вращающийся шипастый диск на открытый затылок твари. Шпора шутя вскрыла споровый мешок. Еще толком не сформировавшиеся роговые пластины и секунды не продержались под напором ее стальных шипов. Сдохший бегун кулем рухнул на все еще бьющегося в и парня, полностью скрыв игрока своей могучей тушей. Перед глазами замелькали строки победного уведомления но я успел прочесть только самую верхнюю. Внимание, ликвидирован бегун. Дальше спину вонзилось что-то острое и длинное. Шкала здоровья с пугающей неотвратимостью рванула к нулю. А в следующую секунду мне стало не до шкалы. Я почувствовал боль. Боль! И сквозь собственный оглушительный крик чудом расслышал сзади уставший женский голос. «Прости, рихтовщик» но победитель может быть только один я попытался повернуться чтобы напоследок взглянуть в глаза предательницы но роза дернула вбитый мне в спину кусок арматуры расширяя и без того смертельную рану и я умер